Глава двадцать шестая. За время томления под Царьградом. Глядя из прекрасного далека, трудно было верить странным и смутным вестям из России. А между тем там все более и более разыгрывалась в самом состоянии общества какая-то тревожная драма с оттенком бесшабашной оргии. Политические процессы размножились до такой степени, что даже внутренние хроники оры либеральных газет по их собственному сознанию начинали путаться в их числе. Прежде, по крайней мере, эти процессы ограничивались одними столицами. Теперь же стали появляться и в провинциях, и не было того уголовно-политического дела, в которым не оказались бы замешанными евреи и еврейки из категории участников. То было время, когда не то что суд присяжных, а даже военно-окружной суд в Одессе в марте месяце по делу какого-то Фомичёва о преступной пропаганде в войсках приговаривал фельдфебеля за имение у себя книг преступного содержания к трёхнедельному аресту. Я оправдывал главного пропагандиста Фомичёва, которого тут же молодёжь подхватила на руки, и торжественно понесла из суда кутить в тот самый трактир, где прежде он был арестован, а затем отправилась гурьбой к его защитнику Венбергу и устроила последнему уличную овацию. С 20 марта начались сходки и беспорядки в Киевском университете, возбужденные извне людьми известного направления. Поводом к ним послужило покушение 23 февраля на жизнь товарища прокурора Котлеровского, повлекшее за собой несколько студенческих арестов. И вот в тот самый день 31 марта, когда в Петербурге была оправдана Вера Засулич, и оправдание это было встречено уличными овациями интеллигентной толпы в честь героини Котлера, и ее защитника, при выстрелах на шпалерной из толпы в полицию, в тот самый день в Киеве был объявлен приговор университетского суда, которым 134 человека исключались из университета. Между виновными значительный процент принадлежал евреям. После этого в воздаянии за такой приговор, 5 апреля было сделано на университетском крыльце нападение на ректора Матвеева, которому нанесён камнем удар в висок, свалившего его без чувств на помост. Тот же приговор отразился и в Москве. Когда 3 апреля привезли по Курской дороге в Москву 15 киевских студентов, высылаемых в дальние губернии, то ко времени их прибытия на вокзале собралась молодежь, которая встретила привезенных криками «Ура!» и двинулась гурьбой провожать их арестантские кареты до пересыльной тюрьмы. У охотного ряда толпу эту жестоко избили мясники и приказчики, рыбники, лобазники и тому подобное. Замечательно, между прочим, что самые либеральные газеты разразились на это побоище страстными нареканиями на правительство оно должно одебыло выслать жандармов и войска для украшения приказчиков а для украшения бунтарей об этом умалчивалось рядом с явлениями преступно-политического и агитационного характера разыгрывались не менее замечательные явления и другого разлагающего в общественном смысле порядка. Еще у всех свежо было в памяти, как в московском судном и учетном банке при запретительстве жида Ландау было расхищено в пользу берлинского жида Струсберга 7 миллионов рублей, выданных ему под заведомо фиктивные ценности. Как вдруг в конце марта обнаружилось и в петербургском обществе взаимного поземельного кредита более чем двухмиллионная растрата сделанная кассиром Бон в Иваном Юханцевым а там и пошло